Глава 12. Гильдия покупает зверей, на которых мы охотимся, но каждый зверь имеет свой ранг, и цена, которую они дают, зависит от ранга зверя. Ранг А бешеные медведи, циклопы и тому подобное. Цена покупки 10 миллионов белика, примерно 10 золотых монет. Ранг Б черный паук, человек-ящерица и так далее и тому подобное. Цена покупки 1 миллион белика, одна золотая монета. Ранг С зло червь, летучая мышь вампир и так далее. Цена покупки 50 тысяч белика, 5 серебряных монет. Ранг Д слизь гоблин. Цена покупки 10 тысяч за 5, то есть одна серебряная монета, многие люди стали об интересными с целью охотиться на монстра ранга С. Все потому, что все монстры ранга Б имеют очень жесткую шкуру. Так что, даже если бы они были каким-то образом. Победителями в их сражении оружие-доспехи, которые они использовали, явно бы пришли в непригодность. В итоге, даже если награда была и высока, большая часть уходила явно на починку снаряжения. Вот почему многие авантюристы игнорировали или бойкотировали охоту на них. По сути, Эрпшоу и его группа уже продали более ста тел зверей ранга А, так что сейчас на руках у них было больше миллиарда белек. И все они хранились в волшебной сумке, но вытерп-шоу и лис практически не имели интереса к экстравагантному образу жизни, так что сумма все росла и росла. Обычно, если люди охотились на звере ранга А, то оружие и доспехи потускнели и просто бы со временем повредились. В итоге потребовалась бы плата за ремонт, но вот эти двое с подавляющей магической атакой мгновенно убивали зверей, так что экипировка их совершенно не повреждалась. По сути, гильдии мелодилась с дорогими товарами, но звери ранга А, такие как бешеные медведи, являлись немного особенными. В первую очередь их мясо высоко оценивалось знатью, поэтому имело довольно большую стоимость. Далее, кости, зубы, когти использовались они для изготовления оружия. а также сырье для магического камня. Так что, даже если гильдия покупала одно тело за 10 миллионов, после переработки они могли заработать в 4, а то и в 5 раз больше. Этот цикл строго контролировался правительством, и гильдия, так что обычный человек или торговец, явно бы не вмешался. Из-за ежедневной охоты, эрбшоу и лис на звере ранга А, и продажи их гильдии, поскольку они были вне зарегистрированы, это дало... Более высокий результат по сравнению с другими гильдиями. Конечно, королевская семья не пустила такую важную информацию. Если в нашей стране есть подобные авантюристы, то они должны внести свой вклад в нашу борьбу против поверителя демонов и помочь блондинистому герою стать его правой рукой. И сдав такой указ, королевская семья использовала гильдию и в итоге пыталась давить на эрп-шоу. Но, извините, но мне не интересно. Им было отказано лишь одним предложением. Реально проблема была в королевской семье. Начнём хотя бы с того, что Эрп Шоу был призван как кандидат в герои, и только потому, что в замке не смогли заметить его силы, они выбросили его. Со всеми вышесказанными было несколько невозможно для него вот так вот взять и согласиться. Сейчас, конечно, он скрывал его настоящее имя – Баназа. Он жил с поддельным именем, с новой внешностью, так что страна явно бы его не узнала. Был маленький факт, отслеживающая магия, которая была наложена волшебниками из замка на вещер шоу Отметка была прежде, чем он сменил внешность, так что маги явно бы знали, что потеряли его. Но вот маги явно не хотели влипать в неприятности, сообщив об этом наверх, поэтому отчаянно скрывали факт, что он как-то пропал. Они выясняли, наверное, причину исчезновения, ища его. Но вот блондинистый герой, которого выбрали, до сих пор прятался внутри замка, не решаясь высунуться наружу. После того, как он заявил, что не уйдет за пределы замка, если армия страны не станет довольно сильной, чтобы уничтожить безумных медведей, король и его подчиненные старались со всех сил, чтобы удовлетворить его требования. Но вот каждый до сих пор никак не мог показать свои результаты. Герой прямо сейчас наслаждался спокойной жизнью в подобной ситуации. Требовалось что-то вроде женщин, дорогой еды и тому подобное, чтобы он мог наслаждаться подобной жизнью. На самом деле, король не терпел у подобной ереси, но поскольку герой был выбран богиней, был просто единственным тем, кто мог победить короля демонов. Вот и король просто не мог его отбросить. Плюс он уже официально объявил себя героем. Так что никто ничего и сделать ему не мог. Даже если они успешно отреклись бы от него, то как от героя Отречься, ведь кто ставит новым? Королевская семья получила бы явно все обвинения, поскольку было бы так, король ничего бы сделать и не смог. В это время по всей стране прямо сейчас сохранялся дикий хаос. эрп -шоу и лис, как всегда, занимались охотой. Бейрис и ее группа, которые едва ли поспевали за ними, старались не сдаваться. Ну, серьёзно. Что случилось, муж сама? Нет ничего особенного, но даже если мы так много охотимся на бешеных медведей, их число будто бы не уменьшается. Это, наверное, несколько странно. Mm. Я знаю причину. Это простые подчинения короля демонов. Они поставляют двери, чтобы поддерживать их определенное количество. По поставляют? Угу. Mm -hmm. К югу от этого места есть замок. Там... правит лор демона, так что таким образом они поставляют и располагают зверей ровно так, чтобы герои его группы не могли туда пройти. То есть, если я пойду отсюда дальше на юг, смогу встретить довольно сильных зверей? Угу, mm -hmm. там располагаются драконы, фениксы, много зверей легендарного уровня, тем не менее, если муж сама хочет подчинить их, думаю сложности не возникнут. Нет, я думаю, ты просто переоцениваешь меня, верно? Я уверен, что не настолько силён. Mm -hmm. С твоим могуществом звери даже легендарного уровня слишком легкая цель. Скорее всего, даже повелитель демонов не будет тебе противником. Ну что ж, меня не очень заботят такие вещи, как повелитель демонов и герой. До тех пор, пока я могу жить вместе с Лис, я в порядке. Может, это слишком, понимаешь, как бы... Услышав арп-шоу, Лиз ничего не могла поделать и уставилась вниз, сильно покраснев.